Ехали довольно долго, и Алиса чуть не заснула, ведь встала она ни свет ни заря, да еще и наклюкалась всем этим шампанским. Наконец автомобиль въехал в красивые ворота и остановился у дома. Ну, не совсем у дома, а практически у дворца. Почти как в кино. Ну, вы знаете, в фильмах обычно круглые такие клумбы перед входом во дворцы, чтобы машина подъезжала, высаживала господ и уезжала куда-нибудь в гараж, Вот и тут все было устроено в точности так же. Алису встретил седой импозантный дядечка приятной наружности, похожий, по меньшей мере, на министра иностранных дел, и повел куда-то внутрь, в несусветную красоту. Интересно, видел ли этот дядечка здесь кого-нибудь еще в дорожных штанах и кедах? Или Алиса первая? Несусветная красота тоже оказалась в точности, как в кино. С лестницами ведущими наверх и огромной хрустальной люстрой посередине. Откуда-то сбоку появилась Юлька в полупрозрачных развивающихся одеждах и с визгом кинулась к Алисе. Алиса тоже радостно взвизгнула, и они крепко обнялись. Садовникова! Какая ты, вау! Юлька растрепала волосы Алисы. Выглядишь как пионерка! Надо сказать, что перед выездом в красивую жизнь Алиса посетила свою придворную прикмахерскую, где ее коротко подстригли и покрасили в вопиющую блондинку, да еще уложили так, что Алиса смахивала на известную певицу и на известную актрису одновременно. В дорогу она, конечно, такую укладку делать не стала, но короткая стрижка действительно ее изрядно молодила. «Ты сама вау!» — комплиментом на комплимент ответила Алиса — хотя лицо Юльки выглядело слегка помятым. «Не ври товарищу», — строго сказала Юлька. «У меня тут Светик, ты ее знаешь. Квасит безостановочно, ну и мне приходится за компанию». Алиса знала этого Светика и сильно недолюбливала. Уж больно Светик смахивала на дуру обыкновенную. Как там в переводе на латынь означает обыкновенный? «Вульгарис». «Вот и Светик, именно она и есть». «Дура, вульгарис». В обществе Светика Алиса всегда чувствовала себя неловко, а уж в общественном месте и вовсе ей всегда становилось стыдно находиться со Светиком в одной компании. Алиса категорически не понимала, чего такого Юлька нашла в этом «Светике» и почему с ней до сих пор дружит. Ведь Юлька умная, начитанная, образованная, а Светик — глупая, примитивная, пошлая, вульгарная и скучная до жути, особенно когда напьется и корчит из себя королеву красоты, покорительницу мужских сердец. А так как напивается она регулярно, то сами понимаете. Алиса не смогла припомнить, видела ли она когда-нибудь Светика трезвый. Подумаешь, они с Юлькой вместе учились на филфаке. Светик даже и не доучилась вроде, замуж выскочила и тоже удачно, как и Юлька, в смысле безбедно ну, чтобы никогда не работать, вернее, не пахать вместе с остальными неудачниками, как сказал главный инженер. Возможно, основное, чему их там учат на этом филфаке, это как удачно замуж выходить. Так что сообщением о присутствии в красивой жизни Светика Юлька несколько испортила Алисе впечатление от такого замечательного насыщенного дня. — Пойдем, твою комнату покажу. Юлька развернулась и полетела по лестнице вверх. Алиса оглянулась в поисках чемодана, но ни чемодана, ни импозантного седовласого дядечки в холле не оказалось. Чемодан обнаружился уже в комнате на втором этаже, куда привела ее Юлька. Алиса выглянула в окно. Вид открывался захватывающий. Внизу, около бассейна, она заметила светика, загоравшую топлес. Топлес выглядел отлично, — А вот все остальное явно подкачало целлюлит в ассортименте. Видимо, Светик фитнесам и диетами себя не истязала. Юлька тоже выглянула в окно и хихикнула. Сиськи новые вставила. Теперь надо-не надо выставляет на показ. Весь персонал наш не задолбала. По вечерам, как напьется стриптиз устраивает, к официантам пристает. «Слушай, скажи, а зачем вам в самолете золотой горшок?» Ни к селу, ни к городу поинтересовалась Алиса, не смогла удержаться. Скорее всего, выставленные на показ новые сиськи Светика вызвали некие ассоциации с золотым горшком. Тоже какое никакое богатство. Золотой горшок? Юлька хихикнула. Правда, что ли? Ты что, не видела, что за горшок у тебя в самолете? У меня в самолете? Почему ты решила, что это наш самолет? А чей? Компании, конечно. Венчик же не олигарх какой-нибудь, а всего лишь скромный, вице презик правда, первый. У них в компании разные самолеты имеются. Может, и с золотыми горшками есть. Какой дадут, тем и пользуемся. Это вон у Светкиного Вовки свой самолет. Ну так он, сама знаешь, кто. И дружит, сама знаешь, с кем. Юлька сделала круглые глаза. А мы люди скромные, не высовываемся. В наше время главное не привлекать к себе внимание, «И дом тоже не ваша компания?» — предположила Алиса. «Нет», — Юлька на секунду запнулась. «Что ты? Зачем компании дом? Дом венчик снимает на сезон, ну, как дачу. Согласись, Лазурный берег — это классика, не то что Испании какая-нибудь». «Кто бы спорил», — сказала Алиса с тяжелым вздохом, ну как с таким не согласиться это ж любому ежу с самого детства понятно одни названия чего стоят ница набережная круазет кан отель карлтон мыс антип монако почти во всех фильмах про суперагентов показывают да еще фестиваль и звезды эх конечно классика не в Комарово же венчик дачу на сезон снимать «Ты есть хочешь?» — поинтересовалась Юлька. «Нет, в самолете накормили и напоили». «Ну, тогда распаковывайся», — Юлька глянула на чемодан. «Переодевайся, глянь, если чего забыла, в шкафу все необходимое есть. Ты не думай, там все новое, и спускайся к нам, к бассейну». «Ой, я же точно забыла! Вот это!» Алиса достала из рюкзачка пакет магазина «Дьюти-фри». Никак не могла придумать, что бы тебе понравилось. Взяла на всякий случай по совету товарищей. Ну зачем ты тратилась? Ты же знала, куда летишь, у нас все есть. Юлька заглянула в пакет. Ой, класс, то, что надо. Молодцы твои товарищи, хорошие советы дают. Этим сейчас и закусим. Спасибо. Юлька умчалась, а Алиса открыла чемодан и огляделась в поисках мест, куда разложить вещи. В шкафу оказался набор разномастных купальников, полупрозрачных пляжных платьев, шлепанцев на любой вкус и размер. В ванной комнате присутствовало все необходимое из косметики. Эх, если б знать. Половину вещей можно было бы дома оставить. Она переоделась и отправилась на поиски выхода к бассейну. Выход она нашла быстро, так как на полпути к концу коридора Ее встретил все тот же дядечка, похожий на министра иностранных дел, и провел к бассейну. Юлька в очень красивом белоснежном купальнике уже была там. В отличие от рыхлого Светика никакого такого целлюлита на стройной фигуре подруги даже близко не намечалось. О, какие люди на верблюде! произнесла Светик, сдвинув огромные солнцезащитные очки на макушку. Без очков выглядела она совсем неважно. И если лицо Юльки казалось лишь слегка помятым, то когда-то миловидное лицо Светика украшалось мешками под глазами и некоторой одутловатостью. Светик оценивающе разглядывала Алису, и уж лучше бы она это делала в очках, потому что на лице ее проступило нечто среднее между завистью и ненавистью. Но ненависть можно было бы объяснить ревностью, — Она с юности ревнует Юльку к Алисе, а вот зависть явно относилась к тому, что по сравнению со Светиком Алиса смотрелась лет на десять моложе, это как минимум. «Привет», — вежливо сказала Алиса. «Ну, рассказывай быстрее, с кем летела?» Алиса вопросительно посмотрела на Юльку. Черт его знает, может, Светику вовсе знать не обязательно, с кем там Алиса летела и на золотом горшке сидела». Юлька улыбнулась и моргнула глазами, давая понять, можно. Были Петрович с Ванной и Стас с Миленой. Незнакомые какие-то. Наверное, новенькие, сообщила Светик. Что за имя такое дурацкое, Милена? Не знаю, Алиса пожала плечами. Мне понравилось. И имя красивое, и девушка тоже очень красивая, как из модного журнала хахлушка наверное, или молдаванка. Светик опустил очки обратно, спрятав мешки под глазами. Понаедут такие хо-хо со своих мухосрансков. И ай да наших котиков ловить. Ну, ты сама вроде в Москве не местная, хоть и не из мухосранска, не удержалась Алиса. Вот вы с Юлей тоже некоторым образом туда понаехали. Сравнила. Мы ж не с деревни понаехали такие хо-хо. Мы с котиками со своими торжественно прибыли. Та-да-да-дам! — Ага, самоварами, — Юлька расхохоталась. — Как котику без собственного самовара? — Самоварами, — согласилась Светик, — как декабристки в ссылку. Я эту Москву, чертову, терпеть ненавижу. — Возвращаясь в Питер, — посоветовала Алиса, — почему-то, мне кажется, Москва вас с вашими котиками тоже не сильно обожает. Там своих котиков валом. Может, и вернусь. Это как карты лягут. Светик тяжело вздохнула. В Питере люди хорошие, добрые. Ну, кроме тебя, конечно. Ты такая хо-хо, вся из себя самостоятельная, все знаешь и понимаешь. А дитенька твоя где? Венчик. Поинтересовалась Алиса у Юльки, проигнорировав выпад Светика. Она ж не ругаться, сюда приехала отдыхать и наслаждаться красивой жизнью. Венчик, как обычно, сторожит свой кабинет, чтобы никто не подсидел. Дело серьезное. Дитенька наша со свекровью в Болгарии в языковом лагере. Английский полируем. Нам скоро в Лондоне учиться. «А в лагерь разве с бабушками можно?» — удивилась Алиса. «Наша бабушка за забором сидит. Бдит, ты же ее знаешь». «Все должно происходить под ее неусыпным контролем. Детей надо постоянно грузить и контролировать, иначе они начинают заниматься анонизмом, суют руки куда попало и вообще курят марихуану». «Так прямо говорит?» «С вариациями, но в общих чертах все верно». Гюлька криво усмехнулась. «Повезло тебе со свекровью». «Нам всем повезло», — заметила Светик. «Все свекрови такие хо-хо». Одним миром мазаны. Почти как ты. все знают, понимают. Не зря у тебя мальчики. Зато вот мы с Юлькой потенциальные тещи, У меня будущий зять, кстати, такой милый котик. — А купаться можно? — спросила Алиса. Прозрачная, нежно-голубая вода бассейна манила ее с того самого момента, как она увидела этот бассейн из окна своей комнаты. — Ясен пень. А чего тут еще делать? — сказала Светик. — Жрать, пить и купаться. Даже захочешь утонуть, не дадут. Сразу выскочит кто-нибудь из дома, такой хо-хо, незримый, и вытащит. Хоть бы раз за сиськи тащил. Тьфу, бестолочь. Только и может, чтоб по-французски лепетать. Тут все бассейны этими незримыми укомплектованы. И душ вон. Светик ткнула пальцем в сторону душа. — Сначала обязательно прими, правило железное а то занесешь тут нам в буржуазные бассейны каких нибудь блох провинциальных ну да согласилась алиса куда там нашим провинциальным блохом до ваших столичных она послушно встала под душ потом плюхнулась в бассейн и поплыла вода оказалась в меру прохладной как же все таки хорошо особенно если сравнить с рабочим местом и вечно недовольной мегерой за спиной алиса мысленно показала Мегери-язык и заложила еще кружок. «А на море тут как попасть?» — спросила она, подплывая к краю бассейна, туда, где на лежаках расположились Юлька со Светиком. «А нафига тебе море?» — спросила Светик. «Будешь из себя такая хо-хо русалку корчить?» «А как же, приехать на море и купаться в бассейне? Так только немецкие туристы делают, я в Турции видела». «Дня через три Венчик приедет с друзьями, пойдем на кораблике вдоль берега. Может, в Италию по островам прошвырнемся», — сообщила Юлька. «Или в Грецию, куда мальчики решат. Будет тебе море столько, что надоест». «На кораблике?» — не поняла Алиса. «Ну, на лодке», — пояснила Юлька. Алиса опять ничего толком не поняла, но расспрашивать постеснялась. «Нет, разумеется, не будь тут Светика со скептической рожей». Она бы расспросила Юльку досконально, но тут... Спросишь, что подразумевается под лодкой, и нарвешься на море издевательских насмешек, и это хо-хо. Можно подумать, эта дура-вульгарис знает еще хоть что-нибудь, кроме своей красивой жизни. После купания Алиса устроилась на лежаке рядом с Юлькой и блаженно подставила лицо солнцу. «Намажь с кремом, обгоришь», — посоветовала Юлька. «Меня августовское солнце не берет, сообщила Алиса. «Это питерское, а тут средиземноморское. К вечеру будешь как рак, красное». Юлька положила Алисе на живот чубик с кремом. Алиса не стала спорить, намазалась, завалилась обратно и моментально вырубилась. Проснулась она, когда Юлька позвала чего-нибудь перекусить на веранду рядом с бассейном. Там накрыли небольшой столик — рядом было установлено ведро со льдом и шампанским о и корка ням ням ням восторженно объявила светик плюхнула ложку и на малюсенькую фиговинку из теста типа блинчика и с довольным видом зачавкала никогда в жизни алисе еще не было так жаль потраченных денег как в этот момент садовникова не щелкай клювом, присоединяйся А то эта хрюшка все сожрет в одно жало, посоветовала Юлька. Алиса, разумеется, тут же присоединилась и не стала миндальничать, плюхнув на свой блинчик, не меньшую, чем у светика порцию. Тут же подумала, что надо будет купить этой икры к Новому году и слопать все самой. Мальчишки все равно не оценят, они и от красной-то икры носы воротят. Вот картошка жареная, и другое дело, за уши не оттащишь. Кроме икры на подносе имелись и устрицы, и креветки, и еще какая-то не менее вкусная рыбная фигня. Алиса наелась и тут же захотела покурить. Она с удивлением поняла, что впервые за насыщенный событиями день ощутила потребность в своей столь вредной привычке. Нет, конечно, она хотела покурить в зале ожидания специального терминала, но боялась, что ее за это выгонят оттуда в зашей. Потом летели, а когда летят, не курят. Потом было и вовсе не до того. «А курить тут у тебя можно?» — спросила она Юльку. «Разумеется». Алиса вскочила, чтобы бежать к чемодану за сигаретами. «Ты куда?» «Пойду сигареты возьму». «Не надо, все есть». Юлька встала и отошла к какому-то комоду, вернулась с сигаретами и зажигалкой. Уселась назад, сунула сигарету в рот и закурила словно из-под земли появился официант и поставил перед ней пепельницу. «Интересно, сколько же у нее тут народу работает?» — подумала Алиса. «Шофер респектабельный, дядечка импозантный, еще некто незримый, которым укомплектован бассейн, вот еще официант, наверное, и горничные есть для уборки, и садовник, и повар, интересно, их всех венчик вместе с домом снял на сезон, или Юлька их с собой из Москвы привезла?» «Я думала, что все приличные люди уже бросили курить», — сказала Алиса и тоже закурила. «Или курят какой-нибудь вейп?» «Пусть дураки паром дышат, такие хо-хо, а мы как-нибудь по старинке», — сообщила Светик и тоже присоединилась к курильщицам. «Разве можно сравнивать настоящий табак со всей этой новомодной фигней? Тем более она моментально заканчивается, пару-тройка раз затянулся и все. «Ну-ка, расскажи нам, как живут рядовые пейзани?» Поинтересовалась она у Алисы. «Да как обычно», — Алиса пожала плечами. «Работают, вернее, пашут. Встают в семь утра, готовят детям завтрак и бегут на работу. А там...» — не унималась Светик. «А там ничего интересного, работа». «Ну, ты конкретно что делаешь? За что тебе деньги платят?» «Мне платят за чертежи разные, трубопроводные обвязки, расчеты. «Сколько?» Алиса назвала сумму. «Приврала, конечно, в большую сторону. А чего она?» «В час?» — Светик залилась счастливым смехом. «В минуту», — огрызнулась Алиса. «Да ладно, не обижайся. А машина у тебя какая-нибудь есть?» Или ты пешком на троллейбусе? Машина есть. Какая? Равон Р2. Честно призналась Алиса, но не врать же, что у нее какой-нибудь Мерседес. Светик же, небось, только Мерседес за машину и признает. И Ягуар еще, наверное, или Ламборджини какой-нибудь. Это что за зверь? Сейчас посмотрим. Светик схватилась за свой iPhone. О! -о, -о! «Узбекская? Ничего не узбекская. Узбекская — там только сборка, а вообще это «Шевроле».» Алиса обиделась за свою любимую машину, которую в семье любовно звали «Сикараха». «Шевроле — хорошая машина. У меня у самой Таха. А твоя смешная, но симпатичная. И как вы все в нее влезаете? Ну, с пацанами твоими. У тебя ж не один пацан, я не ошиблась». Не ошиблась. Влезаем, но с трудом. Знаешь, в чем твоя проблема? В чем? Гордыня. Смертный грех такой. С чего ты взяла? Вступилась за Алису Юлька. Она думает, что самая умная, провозгласила Светик. Ходит такая хо-хо, и думает: Я самая умная, самая умная. Ничего такого я не думаю, удивилась Алиса. С чего ты взяла? Ну как же? Ты и замуж не выходишь, потому что думаешь, что умнее мужчин. А все как раз наоборот. Мужчины умнее женщин, это следует признать. Научный факт такой. А раз они умнее, то пусть и работают. Это все вы, феминистки, чертовы, лезете со своей самостоятельностью. Думаешь, нету в природе мужичка, который лучше тебя эти расчеты твои рассчитает или чертежи нарисует? Светик. При чем тут феминизм? Возмущенно поинтересовалась Юлька. Что ты несешь? Феминизм при всем. Ходят такие гордые хо-хо. Мы все сами хо-хо. Вот -хо. твой хохо. Как ты сказал, называется машина твоя? Равон? Два раза хо-хо. А по-твоему, я должна выйти замуж за первого встречного идиота? и тогда у меня будет таха твое яхта и самолет не знаю чего там тебе еще для счастья надо какое такое хо хо вот слышали Идиота! что и требовалось доказать все кругом идиоты одна ты умница разумница со своими расчетами и чертежами съешь еще что нибудь или выпей посоветовала алиса может полегчает Она почему-то даже не разозлилась на эту воинственную дуру и не обиделась ни капельки. Чего на дуру-то обижаться? Тоже мне хо-хо. Эллочка-людоедка нашлась. Он и рост подходящий, метр с кепкой. Юль, может, вечером в казино сгоняем? Вдруг переключилась Светик, проигнорировав разумный совет Алисы. Не, хватит уже, Венчик ругаться будет. Я проигрываю все время, не хочу его расстраивать. «А ты не играй. Посмотришь, как я выигрываю?» И чертежница расчетчится. пусть посмотрит, как я за один присест её Равон выиграю». «Нет. Ну, Юль, нет!» Алису совершенно не прельщало перспективы смотреть, как Светик выигрывает Равон. А кроме того, в казино, наверное, без вечернего платья не пускают. Во всяком случае, в кино про спецагентов это именно так». Поэтому она поинтересовалась у Юльки. «Может, лучше в музей?» «Ага, в Краеведческий», — Светик залилась счастливым хохотом. «Ох уж эти пейзани на отдыхе! Море им подавай, и музей с развалинами!» «Не только», — возразила Алиса. «Еще шопинг. Шопинг пейзанам очень интересен». «Вот именно, шопинг!» — радостно сказала Юлька. «Только не вечером, а прямо завтра с утра. И что пейзани смогут осилить со своей зарплатой? Справедливо поинтересовалась Светик. Пейзани в лице Алисы, прикусив язык, согласно промолчали и потупились. — А пейзанам не надо о деньгах думать. У них для этого есть богатые друзья, — сказала Юлька. — Нет, — Алиса поморщилась, как от кислого. — Пейзани бедные, но гордые. Ты права, Светик, гордыня губит фроверов особенно в пейзан тогда остается казино светик захихикала покупаем минимальные фишки уж одну- то наша гордая чертежница осилит хоть и феминистка все трое ставим я выигрываю выигрыш делим поровну на троих и так далее только ставить куда я скажу и никакой самодеятельности ну или лучше я сама все поставлю а завтра уже на шопинг такие хо-хо «Ничего не хо-хо. У меня униформы нет, чтобы в казино ходить», — честно призналась Алиса. «Сейчас сообразим что-нибудь», — заверила ее Юлька. «Девочки, а можно я сегодня просто посплю? Прямо сейчас начну». «А ужинать?» — спросила Юлька. «Опять? Мы же только что». Ну это мы так, закусили слегка». «Мне более чем достаточно. Никогда столько не ела, как сегодня. И не пила». Вот, а спать очень хочется. Я сегодня встала в четыре утра. Ужас какой ужасный, ахнула Светик. Реально? Прям встала и пошла? Да, встала и пошла. В аэропорт для начала, в Пулково. Как ты говоришь, такая вся из себя. Хо-хо. А мы как раз только-только в это время легли. Светик радостно загоготала. Вот поэтому и нам тоже надо поспать, — резюмировала Юлька. После ужина, разумеется, не помешает. — Ну, Юль, — заныла Светик. — Не Юль. Ты себя в зеркале видела? Ты там всех котиков в казино своим личиком распугаешь. Вон мешки под глазами у тебя какие брыльки повисли, как у бульдожки. — Да ладно! — Светик, явно испугавшись, быстро ощупала свой подбородок. — Гонишь! Ну так и быть, сегодня спим, а завтра в казино. Она стукнула кулаком по столу. Обещаете? Обещаем, хором сказали Алиса и Юлька. И не шушукаться без меня, а то спать, спать, а сами набьетесь такие хо-хо в одну кроватку и трындеть до утра. Знаю я вас. Крест на пузе, пообещала Алиса. Хоть и очень хотелось бы, но сил не осталось. Она встала, чмокнула Юльку в макушку и отправилась к себе в комнату. Пока чистила зубы, вспоминала, как в детстве на каникулах где-нибудь на даче Юлькиных родителей они с Юлькой и правда могли всю ночь проболтать о том о сём. А вот о чем говорить сейчас? Они ведь так долго не виделись, что общих тем для такого вот ночного болтания и вовсе не осталось. Не про Мегеру же Юльке рассказывать она не поймет. Даже про мальчиков уже не пошушукаешься. Да и чего про них шушукаться? У Алисы давно уже никаких мальчиков, кроме сыновей, нет и в помине, а про Юлькиного венчика сплетничать совсем неинтересно. Вот разве что остается Светику кости помыть. Но это тоже разговоры на большого любителя. Алиса предвкушала, как откроет окно, и под треск цикад и шелест моря завалится спать. Однако в открытое окно на нее дохнуло жаром, и пришлось завалиться в кровать под шелест кондиционера. Проснулась она рано, в пять часов утра, распахнула двери на балкон и плюхнулась обратно в кровать, досыпать под пение птиц, уже вдыхая утреннюю свежесть. Тут ей и приснилось, как она едет вдоль берега моря на кабриолете, волосы развиваются, звучит чудесная музыка, а рядом с ней на пассажирском сиденье сидит некто невероятно мужественный, вылитый Шварценеггер. Красивая жизнь продолжилась за завтраком, накрытым в гостиной с видом на море и бассейн, куда Алису проводил тот самый импозантный дядечка, встретивший ее вчера на пороге богатой красивости. Дядечка вырос перед ней, как из-под земли, когда Алиса, выспавшись и почувствовав зверский аппетит, отправилась на поиски съестного. Видимо, где-то в недрах всего этого богатства у дядечки есть кабинет с мониторами, а в коридорах установлены камеры наблюдения. И как только какой-то зазевавшийся гость начинает блуждать по коридорам, дядечка выскакивает откуда не возьмись, как самый настоящий призрак. За завтраком никого, кроме Алисы, не оказалось, и она, не стесняясь, попробовала все, все, все, выставленное на большом столе, а следом еще отполировала это вкуснейшим омлетом, изготовленным по ее заказу. Потом уселась пить капучино на открытой веранде, и официант предусмотрительно принес ей пепельницу, сигареты и услужливо щелкнул зажигалкой. Алиса представила, как бы она стала выглядеть через полгода такой красивой жизни. Наверное, превратилась бы в колобок. После завтрака она отправилась к бассейну, где тоже никого не было, и с удовольствием поплавала. В результате чего мысленный колобок стал приобретать уже некоторые подобие талии. Позагорав у бассейна, она уже было решила пойти расспросить вездесущего дядечку, как спуститься к морю. Но тут к бассейну выкатилась светик с бутылкой шампанского. «Финский праздник похмеляйнен», — сообщила она и присела на соседний лежак. Тут же примчался официант с пластиковыми бокалами, отобрал у Светика бутылку и разлил шампанское по бокалам. Алиса не стала манерничать и с удовольствием выпила прохладного шампанского. «Ты не боишься алкоголизма?» — поинтересовалась она у Светика. «А чего его бояться?» — Светик пожала плечами. «Он либо есть, либо его нет». «Логично», — согласилась Алиса. «Я вот такая хо-хо пью постоянно». — доложила Светик. И похрен веники. К бассейну вышла Юлька. «Как спалось?» — поинтересовалась она у Алисы. «Прекрасно. Ты извини, я совсем забыла тебя спросить про твои пожелания к завтраку, ну и вообще к еде. Ты же вроде всегда была без аллергии и расстройств, но время-то прошло. Вдруг веганом заделалась или еще чего?» Все замечательно, спасибо. Расскажи все-таки, как отсюда к морю пройти. Хочу прогуляться, а то за завтраком объелась. Может, все вместе сходим? Вот еще, фыркнула Светик. Я не коза, чтоб по горам лазить. Там правда, тропинка очень крутая, извиняющимся тоном сказала Юлька. Ничего, мне для здоровья полезно и козой поскакать. Юлька объяснила, где найти калитку, от которой к морю шла тропинка, и Алиса отправилась в путь. Когда она добралась к берегу, то почувствовала, что изрядно устала. Спуск с горки оказался не таким уж плёвым делом, однако открывшийся вид на розовые мраморные камни был столь захватывающим, что Алиса аж замерла от восторга. Розовые скалы омывались прозрачной бирюзовой водой, Но никакого места, пригодного для купания, Алиса не обнаружила. Она полюбовалась видом и отправилась назад. К бассейну она вернулась совершенно измученная, дыша с трудом и фыркая, как загнанная лошадь. Разумеется, она не знала, как фыркают загнанные лошади и фыркают ли они вообще, но ей представлялось, что эти бедные лошади должны себя чувствовать именно так. Из личного опыта ее состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, беременной близнецами, которой вдруг вздумалась бы потащиться пешком на десятый этаж. «Вот они, любители природы такие, хо-хо, настоящие туристы и первопроходцы», объявила о ее появлении Светик. «Вот они, горные козы во всей красе. Вот она, гордыня матушка собственной персоной». «Да уж, Садовникова, ты себя совсем не бережешь», — поддержала Светика Юлька. Алиса налила себе полный бокал шампанского и выпила его залпом. «Зато у меня будет талия», — торжественно сообщила она подругам, по-прежнему тяжело дыша. «У меня тоже будет талия», — Юлька пожала плечами. «Я с утра в тренажерном зале занималась. У нас тут есть, я тебе покажу, и по горам скакать не надо». «А мне никакая талия не нужна. Я и без талии самая красивая», — заявила Светик. «А если вдруг мне эта ваша талия понадобится, пойду и отрежу лишнее. Стану совсем такая Охо. «Ты бы целлюлит себе для начала отрезала», — порекомендовала ей Юлька. «Ни за что. Это моя любимая коронка такая. Женщина должна быть мягенькая, издобная». А что у нас на обед? На обед у нас все. Замечательно! Светик вскочил из лежака и, крикнув "Бомбочка!", с разбегу грохнулась в бассейн. Алиса отметила, что она при этом совершенно забыла смыть с себя буржуазных столичных блох. Хорошая иллюстрация к знаменитому "Друзьям все, врагам закон". Единственные железные правила нынешней якобы элиты. Обед подавали в той же гостиной, что и завтрак, правда сервировка сильно отличалась от утренней и поразила воображение Алисы. Такой красотищи она, пожалуй, не видела никогда. И приборы, и тарелки, и салфетки, все-все было подобрано с большим вкусом. Алиса искренне восхитилась увиденным. А Юлька в захлеб принялась рассказывать, как и где она заказывала эту замечательную посуду, и не только эту, а еще много всего, и вазы, и мебель, и шторы, потому что дома вставить это вам не жук, начехал. С картинами, конечно, все обстоит гораздо проще, потому что картины и разные скульптуры в ассортименте им с венчиком дарит друзья, а друзья у их семьи, дай бог каждому. Так что в доме есть целый запасник с этими картинами, которым не нашлось места в интерьерах, и Юлька даже подумывает, не пристроить ли к дому специальную галерею для этих дорогих и милых сердцу вещиц. Ну, типа музея, чтобы гостям показывать. Алиса вспомнила огромный Юлькин портрет при входе в холл с лестницами и тут же поняла, что лучшая школьная подруга при встрече попросту навешала ей лапши на уши. Интересно, зачем? Разумеется, они этот дом вовсе не снимают, а купили. Не может же быть, чтобы у богатых людей имелись в ходу такие странные причуды. Снять дом, выкинуть из него все, а потом обставить по новой на свой вкус, да еще пристроить галерею для подаренных шедевров. Алиса насторожилась. Юлька, конечно, всегда могла чего-то в рассказе приукрасить, но вот чтобы так откровенно врать... Да и врать она толком никогда не умела. Вот и сейчас прокололась со своим обманом. Может, и самолет с золотым горшком тоже их собственный, хотя вряд ли. Тут подруга сказала правду. Ведь прекрасная Милена и остальные ее попутчики летели этим бортом к кому-то на день рождения. И это не Алиса подвозила их в Ниццу на самолете подруги, а они по просьбе Венчика подбросили Алису к Юльке. Тут все выглядело логично. После обеда занялись подбором подходящего платья для выхода Алисы в свет, вернее, в казино. Юлькина гардеробная поразила размерами, и Алиса лишний раз убедилась, что лучшая подруга детства чего-то не договаривает, а попросту врет, как сивый мерин. Как врет сивый мерин, Алиса тоже не знала, как и профырканье загнанных лошадей но предполагала, что врет этот гад именно так, как Юлька, глядя в глаза и улыбаясь. Если это съемный дом, то интересно, как она все это шматье сюда из Москвы доставляла? Или здесь купила? А когда сезон закончится, куда это все девать? Хотя в самолет, конечно, влезет, но, разумеется, если битком набить. В гардеробной сивого Мерина обнаружились даже совершенно новые платья с этикетками и ценниками. Алиса выбрала себе самое-самое скромное синего цвета и широкого балахонистого покроя. Оно сидело на ней довольно свободно, зато если за ужином она объестся, то никто и не заметит. В том, что она объестся, Алиса не сомневалась. Повару Юльке готовил так. Что Алиса с трудом удерживалась, чтобы не облизывать тарелку, и если бы не присутствие Светика, то точно облизывала бы. Вот зачем, спрашивается, о своей талии так волноваться, если надевать на себя подобную хломиду? справедливо заметила Светик, когда Алиса нацепила на себя выбранное платье. А я кому попала, свою талию показывать не собираюсь, отрезала Алиса. При берегу до лучших времен. Ну... Нам-то с Юлькой похвасталась. Светька ухмыльнулась. «И как ты с подобным вкусом в одежде такая хо-хо? Замуж собираешься выходить?» «Я не собираюсь. Мне и так хорошо. Мне мои вкусы не мешают жить». «Ну и обнимайся тогда сама со своей талией». «Ну и буду». «Туфли!» — прервала столь занимательный диалог Юлька. «Чего туфли?» Не поняла Алиса. «Туфли хотя бы у тебя есть? Приличные?» «Дома есть», — буркнула Алиса. «Когда все отменяется?» Юлька строго посмотрела на Светика, мол, сделала все, что могла, и умывает руки. «В мои Садовникова точно не поместится». «Ничего, в мои запихнем. Не уходите никуда». С этими словами Светик исчезла за дверью. Не злись на нее, у нее проблемы, сказала Юлька, глядя вслед исчезнувшему за дверью Светику. Ну да, фыркнула Алиса, это только у меня никаких проблем. Не злись, она баба вредная, но добрая. А еще глупая. Есть такое дело. Почему ты с ней дружишь? Ну, во-первых, жалею, а во-вторых, с кем мне еще дружить? Со мной. Я так и делаю, но ты же все время работаешь. И в Питере живешь. Ну да, дружба обычно возникает по территориально-производственному принципу. Алиса вздохнула. По нему же и исчезает. Неправда? В дверях показалась светик. Она прижимала к своей новой, обширной груди темно-синие босоножки. Дружба возникает по водочно-селедочному принципу. Дружба, возникшая по водочно середочному принципу, обычно не исчезает, а заканчивается по ножовщиной. Алиса взяла босоножки и сунула в них ноги. Это закономерный переход дружбы на новый уровень, очень логично, заметила Юлька. И красиво тебе идет. Это уже относилось к босоножкам. Подчеркивает форму ногтей, замечательный педикюр, и высокий подъем. Светик. При своем более чем маленьком росте удивительным образом имела 38-й размер ноги. Возможно, ее предки произошли не от обезьян, а от кенгуру. Поэтому Алисе и ее босоножки оказались в самый раз. «Да», — согласилась Светик, разглядывая ноги Алисы. «Кстати, где пейзани делают такой шикарный педикюр?» «Там же, где истригутся, в соседней придворной прикмахерской». «Сколько стоит?» — поинтересовалась Юлька. Алиса честно назвала сумму. Юлька присвистнула, а Светик сказала. «Я всегда подозревала, что нас просто грабят все, кому не лень. Такие хо-хо, бац и денежки тютю». -тю». «Ну, может, это все быстро облезет?» — высказала предположение Юлька. Она взяла руку Алисы и стала рассматривать ее ногти по случаю лета, выкрашенные в белый цвет. «Сколько у тебя этот гель на ногтях держится?» «Месяц», — сообщила Алиса. «Не может быть, гонишь», — возмутилась Светик. «У меня через две недели отслаиваться начинает». «Это потому, что ты суешь свои пальцы куда-нибудь не туда. В носу ковыряешь, к примеру, или посуду вместо посудомойки со скуки моешь. Такая...» Хо-хо, высказала предположение Алиса. Да, согласилась Юлька, она постоянно средний палец всем показывает надо, не надо. Сами вы дуры, Светик надулась. Это верно, не стала спорить Алиса. Разговариваем тут про шмотки и маникюры, а могли бы в это время поговорить о литературе. О высоком? спросила Юлька. «Об очень высоком». «Тогда пошли выпьем и поговорим о ком-нибудь очень высоком и, желательно, об очень богатом», — резюмировала Юлька. «Опять пить?» — возмутилась Алиса. «А как же!» — удивилась Светик. без поллитра пол-литра, а высоком? Такие хо-хо!» «Ты не бойся, мы шампанского или винца без водки-селедки» так что до поножовщины не дойдет», — заверила Алису Юлька. «То есть наша дружба так и не перейдет на новый уровень?» «Ну, это как пойдет». В казино выдвинулись после сытного ужина. Как Алиса и предполагала, она объелась. Это, конечно, помогло слегка протрезветь, но после еды в сон клонило неумолимо. Перед выходом из дома Алиса дергалась: надо ли брать с собой паспорт. Она и в Питере-то без паспорта из дома не выходит, а тут за граница. Потом прикинула, что в сумочку, выданную ей Юлькой для посещения казино, не то что паспорт, но и губная помада с трудом поместится. В результате от паспорта пришлось отказаться. В сумочку она запихнула наличные и кредитку, на всякий случай, ну и телефон, куда же без него. Это без помады обойтись можно, а вот без телефона точно кранты. Вез их все тот же респектабельный молодой человек в костюме и галстуке, который встречал Алису в аэропорту. Вез на том же самом «Мерседесе», из чего Алиса сделала вывод, что «Мерседес», как и дом, принадлежит Юльке с венчиком, а молодой человек никто иной, как личный водитель». И если по дороге из аэропорта он вел себя совершенно индифферентно, как будто Алиса — пустое место, то по дороге в казино он все время посматривал на нее в зеркало заднего вида. Алиса решила, что причина — в Юлькином платье и макияже. Ну и прическу она на всякий случай учинила, как у той самой модной актрисы. Ну, знаете, когда из челки кок такой дыбом и назад зачесан. Все-таки мужчины очень странные.